Медицинские школы Древней Греции В Древней Греции было несколько медицинских школ, и каждая из них была индивидуальна по своей философии. Кратонская медицинская школа Первое. Организм есть единство противоположностей. Второе. Здоровый организм есть результат равновесия противоположных сил. Третье. Противоположное излечивается противоположным. Выдающимся представителем Кротонской школы был философ и врач Алкмеон из Кротона. Он открыл перекрест зрительных нервов и слуховой канал, писал о головном мозге как органе познания и причинах некоторых болезней. Книдская медицинская школа. Первая. Заложила основы гуморального учения, согласно которому здоровье есть благоприятное смешение четырех жидкостей организма, а неблагоприятное их смешение, есть причина большинства болезней. Второе. Продолжая традиции вавилонских и египетских врачей, развивала учение о признаках болезней и диагностики. Выдающимся представителем этой школы был Книда, современник Гиппократа, автор многих сочинений. Косская медицинская школа. Первое. Рассматривала организм в тесной связи с окружающей природой. Второе. Разрабатывала принцип наблюдения и лечения у постели больного. Третье. Развивала основы врачебной этики.